Да Явтух-Серомаха, да Чумаченко, да Нетуды-Хата, да другой Чумаченко, да и весь Незамаевский курень обнялся, свился в клубок и, славя запорожское лыцарство, покатился так далеко, что более никогда уж не возвращался неизвестный Гоголь.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 что зачастую не в силах отличить доблестного деяния от гнусного нарушения законов. Они так и норовят ввергнуть благородного воителя в узилище, а потом удивляются, досчитавшись руки либо самой головы. Вот-вот, если допустить, что все стражники там суть могучие колдуны, то каковы же волшебники, О том и помыслить ужасно. А если стражники обыкновенные, то какой же дурак им самоходные повозки доверяет? Нет, сэр, брат, ну-ка, такую страну куда подальше. А дыробойные снасти вспомни? Это уж совсем срам. С такой штукой любая мразь может положить опытного бойца, хотя бы и нас с тобой».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 мне ед угрелся у него под крылом. А может, они тоже побратались? Утром жихарь спросил я Артура. Слушай, ты не знаешь, кто такая Салтычиха? Ну, скорее всего, леди. Ну, ясно, что не мужик. А точнее, мне не встречалась женщина с таким именем. А мне сегодня во сне встречалась. Я не орал? то снилось мне, что это самая Салтычиха меня бьет, мучает, закосы таскает. Простите, сэр Дзихар, за что таскает? За ко... а вот горе. Чужой сон увидел. Что же из того, сэр брат? Причудливые видения часто посещают спящий разум.